В брань пятьдесят кораблей и акит ахиллес, быстроногий Зевсов-любимец привел к Элеону. На каждом из зон ратных мужей пятьдесят человек приуключенных было. Пять воевод он над ними поставил, которым им верил в войсках начальства, но сам он господствовал с властью державной. Первым строем начальствовал пестродоспешный Менесфий, Сперхия сын, реки пресловутой, от Зевса не спадшей. Тайна его Полидора, прекрасная дочерь Пелея, Сперхием бурным родила жена, сочетавшаясь с Богом. Но по молве, с перееридом Бором, Который и браком с нею сопрягся торжественно, Выдав несметная вена. Строй второй предводил ротоводец воинственный Эвдор, девой рожденный. Его полимела, прелестная в плясках, филоса дочь родила. Пленился веселую девой Гермес бессмертный, увидевший в хоре ее сладкогласном, пляшущий в праздник Фебеи, богини Лавитв златострелой. В терем с нею взошел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 кроме Ахиллесова друга Патрокла. строем четвертым начальствовал конник, испытанный Феникс, пятым — герой Алкимедон, Лаэркиев, сын непорочный. Всех их вместе с вождями, пилит быстроногие поставя и красиво построя, вещал им владычное слово. «Каждый из вас, мирмедонцы», Теперь да воспомнит угрозы, коими встане В одни моего справедливого гнева вы угрожали врагам. И меня вы тогда оскорбляли. лютый пелит, говорили, от матери желчу ты вскормлен, Бесчеловечный, друзей пред судами насильственно держишь. Лучше назад с кораблями своими в дома возвратимся, Ежели зло бы тебе, злополучное, в сердце запало. Так вы мне часто, сходясь, говорили. Теперь вам предстало дело великое брани, которое вы столько жадали. Каждый теперь, в ком отважное сердце, сражайся с врагами.